Глава 5. Виват, король, виват. Это было первое утро, встреченное мазуром в здешнем загадочном заточении, и поэтому он с ходу не мог определить, конечно, отличается ли оно от прежних угрюмых будней. Однако очень скоро убедился, что всё же отличается. Едва электронные часы Егоршина коротко пистнули, Мазур глянул на свои, было 8. Иркутский скулап скатился с нар, подбежал к двери, постучал в окошко, и стоило ему распахнуться, затараторил господин караульный, докладывая дневвальный в наличии пятеро животных. "Вы что это такое несёте, господин хороший?" громко спросили с той стороны, исполненным невероятного удивления голосом. "Сон что ли плохой увидали?" И не совестно вам так срамно людей обзывать, товарищи своих. Но ведь распорядок сбился с тона, врать. Какой распорядок? Продолжали удивляться в коридоре. Уж не головку ли и солнцем напекло? Распорядки какие-то вдруг придумали дневнальных? Нешто вам тут казарма? Тут вам горница. В горнице господа гости, кушать скоро подадут. так что потерпите чуточку, посидите, зарядку сделайте, что ли. И окошечко звонко захлопнулось. Врач настолько оторопел, что так и остался торчать у двери. Прошло две-три минуты, прежде чем он вернулся на нары с совершенно растерянным лицом, мотая головой и бормоча что-то под нос. Мазур сидел на нарах, как король на именинах, Курил утреннюю сигаретку и грустно хмылял про себя. Ибо решительно не верил во внезапную вспышку гуманизма и нежданно разразившуюся среди тюремщиков эпидемию доброты. Глупо было бы такого ожидать, особенно после его вчерашних шумных подвигов. Скорее уж следовало ждать вторжения разъярённых виртухаев с дубием. Значит, это всего навсего Продолжалась не столь уж и изощренная морально-психологическая прессовка. Сначала людей усиленно загоняли в скотство, потом, контраста ради, провозгласили вольности и либерализацию. Холодный душик, горячий душик. Не оригинально и не ново. В иных жутко засекреченных учебниках можно прочесть описание не в пример более тонких и контрастных методов. Должно быть, это в какой-то степени понимали и те трое, что оказались здесь прежде Мазур и Ольги. Особого восторга на их лицах не наблюдалось, скорее, тягостные раздумья и усиленная работа мыслей, что, в общем-то, вполне укладывалось в стереотипы. В половине двенадцатого стали кормить, опять-таки, со всем политесом. Распахнулось окошечко, и караульный возгласил — Господа, кушать подано. Дамы, как и положено, подходят в первую очередь. Виктория Фёдоровна, Ольга Владимировна, прошу. Вернувшись Ольга с недвумённым пожатием плеч показала мазуру не только миску, где к куску жареной курицы с картошечкой прилагалась и пластмассовая ложка, но и пачку болгарских сигарет с стограммовой голландской шоколадкой. Тем дали ложки, а мазуру с толстяком еще и по пачке сигарет. И горшины, судя по всему, не курили, а вместо воды сунули по двухлитровому баллону пепси. Мало того, караульный пообещал, «Вернетесь с прогулки, дамы и господа, мы вам тем временем умывальничек поставим, если кому книжку или там шахматишки, только скажите, мы здесь на то и приставлены». Голос его звучал откровенно и мирно. Однако Мазур за время службы, прошедшей неисчислимое количество учебно-тренировочных допросов, и в роли следователя, и сидя на месте допрашиваемого, распознавал в сладеньком баритоне некий второй план, и лёгкая насмешка, ещё, пожалуй, недовольство от того, что приходилось ломать всю эту комедию. Во всяком случае, когда караульный приглашал получить миску с завтраком господина Минаева, определённая доля злобы в его голосе была. Ну, не актёра, конечно, а его дружков Мазур вчера должен был ушибить на совесть, особенно Мишаню. После завтрака Мазур хотел поговорить с сакамерниками уже в полный голос, но увидел, что они, подчиняясь На работа на мурифлексу принялись вылизывать миски языком, брезгливо сморщился и махнул рукой. Он не собирался быть святией Папы Римского и прекрасно понимал, что сломаться может любой, но всё же за четверть века привык к совсем другим людям и потому не мог себя пересилить. Ольга наоборот, непринуждённо пошла на разведку. Сразу после завтрака подсела к Виктории, и они о чем-то зашептались. Один раз даже послышались смешки. Сам Мазур, перебравшись под окошко, чуть прислушивался к долетавшим снаружи звукам, пытаясь выловить в окружающем пространстве хоть кроху полезной информации. Но ничего полезного не обрел. Всё, что долетало, больше всего походило на утренние шумы самые обыкновенные деревеньки. Лениво брехали собаки, давая понять, что они не дремлеют, а прилежно несут службу. Совсем недалеко мычала корова, пару раз слышалось ржание лошадей, кто-то прошёл, позвякивая пустыми вёдрами, и в скорости завренчала колодезная цепь. Закрыть глаза, забыть на миг про тюрьму, отрешиться, и кажется, будто сгинули куда-то последние четверть века, и ты в родной деревне вернулась Ольга, шипнула на ухо: "Ничего не получается, никакой пользы". Раскрутить пробовала. Ага, пока речь идёт о постороннем Тра-ля-ля, всё гладко, а стоит речь завести о том, что им тут предлагали, сразу в клубок сворачивается и голки выставляет. Мазур задумчиво уставился на толстяка, чутьё подсказывало: тут не придётся особенно изощряться, пускать в ход особые методы допроса, как ему учили. Сунуть кулак к носу дать по ушам разок попробовать, что ли? Не успел Распахнулась о кошечкой краульной, за всех сил пытаясь сохранять те же интонации радушного и хлебосольного хозяина, воскликнул: "Дамы и господа, не изволите ли на прогулку собраться? Погоды стоят самые солнечные, воздухом подышать куда как полезно. Украшенница, получайте, будьте ласковы". Тут же лязгнул металл. Вертухай забросил в окошко клубок По блескивающих новеньких цепей Мазур тут же отметил, что разомкнутых браслетов 4. Никто не шелохнулся. Видимо, для сакамерников Мазура такие сюрпризы тоже оказались новостью. Цепи так и лежали около двери. Ну что же вы так родненькие, а заботился краульный. Подходи первый, кто хочет. Люди вы учёные, грамотные, живенько разберётесь, что куда цеплять. Или погулять не хотите? В голосе зазвучали прежние жёсткие нотки. Что ж вы так ко здоровью не зовётесь? Добром прошу, надевайте обновки. Толстяк первым кинулся к двери, принялся ворошить лязгающую кучу. Караульный наставлял: пару на ручки, пару на ножки, сударь мой. Ходи, ходи в кинотеатр, видел кандальников? Со страху должно быть, толстяк разобрался быстро, звонко защелкнул на запястьях и лодыжках браслеты. Мазур присмотрелся. Самые настоящие кандалы, ручные и ножные, соединены цепью. Сработана на совесть, тяжесть сразу видно приличная. Тем временем на пол плюхнулся новый звенящий клубок. — Надевай, майор, сокол наш! — послышался голос Кузьмича. — Ты не бойся! — У нас погулять и означает погулять. По ёжным воздухом подышите, потом в баньку сводим. Только ты уши их не скидывай, как факир в цирке. А то мне сердце вещует, что жёнушка у тебя таким фокусам не обучена, и потому ничего толкового у тебя пока что и не выйдет. Плюнув Мазурс леснар Оковы весили килограммов 10, и движения стесняли изрядно. Кузьмич Зор катаращился, наблюдая за этим фантасмагорическим одеванием, и когда в кандалах оказались все пятеро, дверь тут же распахнулась.